«До чего реалистично», — сказал мистер Стефанс, отворачиваясь. «Еще вина, мистер Гарретт?» «Да, пожалуйста. Теперь уже недолго. Скоро прибудут демонтажники. Слава богу!» И опять в третий раз крик. «Ну что еще?» — нервно спросил Гарретт. «Теперь моя очередь», — сказала мисс Драмонт. «Глядите!» «Вторую мисс Драмонт?»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 И вот прозвучали нелепые слова. «Ради всего святого! Монтризор!» Стендаль удовлетворенно вздохнул, закрыв глаза, вложил последний кирпич и плотно заделал его. «Покойся в мире, дорогой друг!» Он быстро покинул катакомбы. В полночь.